Глава вторая. Нестерпимо чесался нос. Такое впечатление, что по нему кто-то ползал и кусал. Именно это ощущение выдернуло меня из небытия. Оно было настолько сильным и отчётливым, что я сначала фыркнула, сдувая назойливое насекомое, потом попыталась достать нос рукой, и только после этого открыла глаза. И тут же закрыла их обратно. «Ещё бы!» Испугаешься тут, когда прямо перед твоим лицом сгребает хвою и сухие травинки здоровенная медвежья лапа с вот такенными когтями. Я замерла, стараясь даже не дышать. Самое лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это притвориться мёртвой. Тогда есть шанс, что медведь оставит тебя немного поразлагаться на солнышке, а сам пока пойдёт займётся другими делами. Медведи, они любят мясо с душком. Не знаю, сколько бы я ещё так лежала, если бы не тот самый распроклятый муравей. Он опять нагло забрался прямо мне в ноздрю и принялся там расхаживать, как конь по бульвару. Кончилось всё тем, что я оглушительно чихнула и непроизвольно хлопнула таки себя рукой по лицу, то есть лапой по морде. Той самой медвежьей лапой по самому натуральному медвежьему носу. А, -а, а Никто и никогда не слышал, как вещат медведи, и больше не услышат, потому что вряд ли я когда-нибудь смогу повторить этот трюк на бис. Но шишки с ближайшей ели посыпались очень впечатляюще. И словно в ответ на этот странный звук где-то вдалеке раздался выстрел, потом вроде как крик, а потом высоко-высоко на той самой ёлке, с которой сыпались шишки, заплакал медвежонок. Сначала меня пробило морозом до самого нутра. Любой житель Севера Канады в курсе, что надо делать при встрече с медвежонком, со всех ног драпать от него в противоположную сторону, потому что если этот милый детёныш решит с вами поиграть, а потом вдруг обидится и пискнет, придёт мама-медведица и сделает из вас ужин для себя и своего отпрыска. И только через пару секунд, уже вскочив на все четыре лапы, И, издав горлом странный призывный «полурык-полустон», я поняла «Упс!» Очень похоже, что мама-медведица здесь. Я? На секунду небо в верхушках елей и усыпанная павшей хвоей земля поменялись местами, но я быстро встряхнула головой, и бешеное головокружение унилось как по волшебству. Паника и ужас от произошедшего никуда не делись, но именно они пробудили во мне инстинкты зверя, вытянули их на поверхность и временно заменили сознание. Может и к лучшему, а то так и с ума можно сойти. Это человек может ужасаться чему-то в прошлом или страдать по-несбывшемуся. У зверя всё просто, страшно и непонятно. Надо спасать детёныша и бежать. Всё. Медвежонок кубрем скатился с ёлки на первый же мой требовательный рык, был обнюхан, облизан и шлепком могучей лапы направлен в самые густые заросли, непроходимые на первый взгляд. Вот только зверь, в которого я превратилась, то ли чуял, то ли знал, что именно там пролегает знакомая звериная тропа, которая уведёт нас в безопасное место. Мох — и еловые иголки мягко стелились под ноги. Медвежонок торопливым колобком перекатывался в паре метров впереди меня. Мы всё дальше уходили от места, где зверю было страшно и неуютно, и разум всё яснее проступал сквозь инстинкты. Причём вместе получалась странная смесь, когда я могла осознать, что говорят мне все эти запахи и чувства медведицы, и проанализировать их человеческим разумом. Что вообще со мной случилось? Кто я? Нет, кто я? Помню. Злата Бероева, 26 лет, биолог, аспирантка и смотритель острова, так? А почему тогда моё сознание в теле медведицы? Стоило задуматься. И память, как последние кадры замедленной съёмки, прокрутила перед глазами трюк Гринча и водный мотоцикл, несущийся прямо на меня. Я на секунду задохнулась Это сознание. Это что, я умерла? и моя душа переселилась в... «Ну это же ерунда! Чушь какая-то! Этого не может быть! И что мне теперь делать?» К счастью, инстинкты зверя не дали мне свалиться в новый колодец, вырытый паникой и неверием. Как-то так наши мозги сплавились в одно целое, что рассудительная и практичная медведица вполне уравновесила перепуганную и шокированную девчонку. «Я — медведь!» «Я — медведь!» Я медведь, твою мать. Почему? Не почему. Толку паниковать, всё равно я не узнаю ответа на этот вопрос. И если задуматься, что лучше: лежать переломанной инвалидкой в госпитале, возможно, с трубкой в горле, а потом, если повезёт, всю жизнь передвигаться на коляске или топать по лесу здоровой, и судя по ощущениям, молодой медведицей, то я по зрелым размышлениям знаю, что бы я бы выбрала. Значит, что? топаем по звериной тропе и тщательно принюхиваемся. Как только я приняла это решение и сосредоточилась на том, что чувствует мой нос, чуть не упала от резкого удара самых разных и очень ярких ощущений, вдруг нахлынувших на меня, как горный водопад. Кажется, до этого момента человеческий мозг, занятый паникой и мыслями, не давал медвежьему полностью проявить всё, что заложила в него природа миллионы запахов, звуков слились в один неразборчивый поток, а затем сами собой разбились отдельными ручейками, снабжая меня информацией об окружающем мире. Это было так захватывающе. Знать, что справа за деревьями, метрах в тридцати, невидимая олениха чутко повернула уши в нашу сторону и замерла, а вон там, слева и впереди... Деловито копается под корнями старой сосны упитанный барсук. А позади... Да, немного увлеклась. В уютной пещерке, вырытой прямо в глинистом склоне под береговой кручей, было сухо и как-то очень спокойно. Медвежонок кубарем скатился туда с небольшого уклона и завозился в дальнем углу, а потом вывалился обратно прямо мне под ноги, то есть под лапы. Я инстинктивно ткнулась в него носом и шумно втянула воздух. Э, не поняла, а почему этот зверёныш пахнет мной? Причём не мной медведицей, а мной человеком. Я ещё раз тщательно принюхалась, плюхнулась на хвост и помотала головой. Ничего не поняла. Такое впечатление, что... Что это мой ребёнок. В смысле... Мой человеческий ребёнок, которого я родила и выкормила, когда человеком была. Нет, ну я же ещё в своём уме. Правда же? Я точно помню, что детей не рожала. И вообще это дурдом. Как может медвежонок быть моим? Тьфу, нет. Это сейчас слишком сложный вопрос для моего медвежьего разума. Того и гляди, его окончательно переклинит, и я спячу. Мелкий, точнее мелкая, Тем временем приютилась мне куда-то в район пуза, и там затихло. Спит, что ли? Ну, точно. Хорошо быть детёнышем, причём независимо от видовой принадлежности. Как бы ни было страшно и ужасно полчаса назад, вот есть мама, вот есть дом. Всё хорошо, значит, забываем бяку и радостно живём дальше. А мне что делать? Обдумать этот вопрос я не успела, потому что прикорнувший между лап лохматый шарик вдруг опять вскинулся и тревожно запищал, рванув из пещеры наружу. Я и сама подскочила так, словно меня за хвост укусили. «Это ещё что за звук там, левее от коса, за тремя соснами?»